и задержал ее в своей. Он дал Шарелле пройти вперед и потянул Эдит в кусты. Он тянул Эдит, наблюдая за тем, как темно-серый силуэт Шареллы постепенно тает на фоне вечернего неба. Эдит не сопротивлялась и не смеялась. И тут в нем пробудился древний инстинкт. Он понял, как это делается. Инстинкт пробудился в его руках и в его губах. Он запомнил ее светлые волосы, блестевшие от летнего дождя, запомнил корону из серебристых капель на ее волосах, похожую на скелет какого-то хрупкого морского животного, найденного на песке ржавого цвета, запомнил линии ее рта, повторенные в бесчисленных облачках одинаковой величины, запомнил шепот Эдит у себя на груди «Они тебя убьют». Значит, Эдит все же была с ним на «ты», там, в парке, в кустах, и потом на следующий день в дешевой меблированной комнате. Он тащил Эдит, держа ее за запястье. Он шел по городу, как лунатик, словно заколдованный. Чутьем он разыскал нужный дом. Под мышкой он держал пакетик с порохом для Ферди, с которым они должны были вечером встретиться. Тогда он узнал, что Эдит умеет улыбаться. Она улыбалась, смотрясь в зеркало, самое дешевое из всех, какие только могла раздобыть хозяйка этих подозрительных меблерашек, в лавке со стандартными ценами. Эдит улыбалась, открыв в себе тот же древний инстинкт. Роберт уже понял тогда, что пакетик с порохом, лежавший на подоконнике, — глупость. Глупость, которую, тем не менее, надо совершить, ведь благоразумию... Грош — цена в мире, где одно движение руки может стоить человеку жизни. Улыбка на лице Эдит, не непривыкшим улыбаться, казалась чудом. А потом, когда они спустились по лестнице к хозяйке, Роберт удивился, как дешево им посчитали за комнату. Он заплатил марку и пятьдесят пфенигов. Но хозяйка отказалась взять пятьдесят пфенигов, которые он хотел прибавить к плате. не сударь. Я не беру чаевых, это не в моих правилах. Значит, он все же был с Эдит на «ты», стой той, Эдит, что сидела сейчас в его комнате с ребенком на руках, с его сыном Йозефом. Он взял мальчика, неловко подержал его с минуту, а потом положил на кровать, и древний инстинкт снова проснулся в нем, в его руках и губах. Эдит так и не научилась заваривать чай, даже после того, как они поселились в собственной квартире с кукольной мебелью. Он приходил домой из университета или приезжал в отпуск, унтер-офицер саперных войск. Его обучили, и он стал подрывником, а потом он сам обучал команды подрывников. Сеял формулы, которые несли с собой как раз то, чего он желал — прах и развалины. Месть за Ферди Прогульски, за кельнера по фамилии Гроль, за мальчика, бросавшего в почтовый ящик его записки. Эдит ходила с сумкой для провизии, получала продукты по продуктовым карточкам. Эдит читала поваренную книгу, совала мальчику бутылочку с молоком, давала рут грудь. Он был молодой отец, Эдит — молодая мать. Она приходила за ним к воротам казармы, Толкая перед собой коляску. Они вместе бродили по берегу реки, гуляли на лужайках, Где гимназисты играли в бейсбол и в футбол. Они сидели на бревнах в половодье, когда спадала вода. Йозеф играл на речном песочке, а Рут делала первые шашки. Два года они играли в эту игру под названием «Брак». Но он так и не почувствовал себя мужем — хотя раз 700 если не больше, вешал в гардероб фуражку и пальто, снимал китель, садился за стол с Йозефом на коленях и слушал, как Эдит произносила застольную молитву «Господь! Господь!». Только никаких привилегий. Все должно быть, как у других. Он, доктор Роберт Фемель, одаренный математик, Служил фельдфеблем в саперных войсках. Он ел гороховый суп, а соседи в это время слушали радио, принимая причастие буйвола.